Глава двадцать восьмая. «Здесь страж. Подтверждаю выход колонны. Шесть тяжелых грузовиков, три машины сопровождения и полицейский автомобиль во главе колонны. Общую численность персонала оцениваю в тридцать человек, исключая офицеров полиции. Их в машине трое. Принято. Отпускаю манипулятор радиостанции и поворачиваюсь к своей команде. Все слышали? Работаем». На мониторах видна ползущая внизу змейка автоколонны. Скорость передвижения у нее невелика — порядка 60 км в час. Эфир под контролем. Переговоры пишем. Отследить активность наблюдательных постов на трассе. Активировать беспилотные средства наблюдения и контроля. Машина номер один — начать движение. Тронулся со стоянки красивый белый Крайслер с откидным верхом. В салоне две симпатичные блондинки. Ослепительные улыбки, легкомысленные наряды. Девочки четко следуют инструкции. Взять под контроль переговоры дорожной полиции и коммунальных служб. Группам 3, 4 и 5 занять места по схеме номер 1. Машина номер 2. Готовность. Взревел могучим дизелем стоявший у обочины грузовик, выбросил из выхлопной трубы клуб дыма. Но с места пока не тронулся. Нет команды. Так, все пока идет по плану. По-нашему. Насколько уж он будет соответствовать реальности, покажет время. На всякий случай есть и запасные варианты. Мало ли, как все может пойти. Конвой прошел контрольные точки 1 и 2. Зафиксированы сообщения от наблюдательных постов. Команда на машину номер 1. Прибавить скорость. Догнать колонну. прыгнула в сторону стрелка спидометра на крайслере машина резво рванулась вперед доклад от группы управления есть контакт принято откликается аннет доклад обо всех изменениях есть висящий над дорогой дрон чуть наклонился на бок в поле зрения камеры попал белый автомобиль отслеживаем видим машину на экране подтверждают мои парни Слаженная, понимающая друг друга с полуслова команда. Четкий, не знающий сбоев механизм. Когда они такими стали? При мне? Или намного раньше? Что-то ведь они и до меня делали. «Шеф, машина номер один догоняет колонну. Ваше указание? Перейти к фазе два». «Принято. Общая команда. Фаза два». Тренькает телефон в кабине Крайслера. «Да?» «Впереди вас идет автоколонна. Догнать, пойти на обгон. Поприветствовать водителей. Пусть обратят на вас внимание. Впереди колонны идет полицейская машина. Они не станут вам мешать. Как поняли?» «Мы сумеем заставить их забыть обо всем на свете». «Выполняйте. Трубку не кладите. Последуют новые указания». «Джо, посмотри налево!» Сидевший рядом с водителем напарник... повернулся в ту сторону, куда указывал его товарищ. Шикарный белый автомобиль как раз поравнялся с их грузовиком. Сидящая на пассажирском месте блондинка приветливо помахала рукой и приподнялась на сиденье. — Ты только посмотри, что она там вытворяет! Сиськи показывает! Обкурилась она там, что ли? Девица и впрямь разошлась не на шутку. Одобрительные восклицания раздавались не только в кабине этого грузовика. «Достаточно. Обгоняйте их и уходите дальше по трассе. Выдерживать установленную скорость движения. Не превышать верхнего предела. Ведите себя аккуратно. У полиции не должно возникать никаких подозрений». Притоплена педаль газа. Послушный мотор уносит Крайслер вперед. «Группа управления. Готовность номер один. Подтверждаю. Машина номер два. Движение. Есть движение». Тронулся тяжелый грузовик, вывернул руль водитель, выбираясь на трассу. Скорость машины соответствует заданной. Начинаю отсчет. Крутой поворот, перекресток, и Крайслер вылетает на мост. Контрольная точка. Пуск. В левом переднем колесе белой машины имелся небольшой заряд взрывчатки. Его не могло хватить на то, чтобы разнести автомобиль в клочья, но вот вызвать разрыв покрышки... Для этого его мощности вполне было достаточно. Хлопок. Машину резко занесло, она пошла боком. Следовавший навстречу грузовик притормозил, пытаясь избежать столкновения. Поздно. Удар. Крайслер закувыркался по дороге, отброшенный мощным ударом. Рванул, непонятно по какой причине, бензобак. А тяжелая фура, накренившись на бок, наглухо перекрыла проезжую часть. Машина номер два. Подтверждаю выполнение приказа. Центр принял. Нажатие кнопки на телефоне. Сменился его идентификационный номер. А заодно из памяти удалились все набранные и принятые ранее звонки. Полицейская машина, которая шла во главе колонны, притормозила. Ехать дальше было некуда. Внимание всем водителям! Ожили радиостанции в кабинах конвоя. Общая команда, поворот направо. «Уходим на запасной маршрут! Не останавливаемся!» Уже кричал что-то в телефонную трубку водитель опрокинувшейся фуры. Срывались с места патрульные полицейские машины, завели двигатели у карет скорой помощи. Надо было срочно спешить на место аварии. «Центр! Посыл спецсигнала!» «Есть спецсигнал!» Приняв команду, мобильный телефон в «Крайслере» должен был тотчас же превратиться в кусок мёртвого железа и пластика. Не потребовалось. Огонь уже всё сделал и так. И теперь уж никакое следствие не смогло бы установить его номер. А в багажнике горящего автомобиля лежал груз наркотиков. Вот это уже может представлять интерес для дознавателей. Кое-что, разумеется, сгорит, но не всё. Некоторая часть неминуемо уцелеет. И следствие придет к совершенно логичному выводу. Незадачливые наркокурьеры попросту не справились с управлением. Перехват сообщения из автоколонны. Смена маршрута на пути аварии, движение через мост невозможно. Что им там ответили? Затребовали точных сведений. Полицейские подтвердили. Они все видели своими глазами. Да и охрана конвоя. Они запомнили этих девушек и их автомобиль. И что дальше? Тревога не объявлена. Через 20 километров они выйдут на основную трассу. Вот так. А на этом пути у них нет контрольных точек. И никто не сможет прийти им на помощь. Команда «Рою! Поднять беспилотники!» На этот раз контроль продвижения колонны отслеживается не только с помощью спутниковых маячков. В воздухе висит дрон, который осуществляет наблюдение в режиме реального времени. Учатся ребятки. Это хорошо, но вполне ожидаемо, ибо аналогичное решение прямо-таки напрашивается. Ну, а что вы хотите-то? Все читают одну и ту же прессу, а там это решение преподносится как наиболее перспективное и технически грамотное. Мол, даже в армии так. Так-то оно так. Но тут не армия. От чего-то никому не приходит в голову и наиболее очевидная реакция со стороны противника Дроны есть не только у вас. Общая команда. Готовность номер один.